Санхва и Тусим. По школе разнесся слух, что в класс пришел новый ученик. Сэми сказала, что видела его, когда ходила в учительскую по делам, и он очень красивый. Одноклассники с нетерпением ждали первого урока, чтобы, наконец, познакомиться. Когда все только расселись по местам, дверь открылась, и учитель вошел в класс, введя за собой кого-то незнакомого. «Это кто? Практикант?» «А почему он в школьной форме?» — стали шептаться ребята. Действительно, для ученика средней школы он выглядел чересчур взросло. Каэль не верила своим глазам. «Зачем ты тут?» — пронеслось у нее в голове. «Ваш новый одноклассник. Прошу любить и жаловать». «Меня зовут Сахю. Рад встрече. Я приехал из России. Надеюсь, мы поладим», — с улыбкой представился юноша. Несколько учеников восторженно вскрикнули и захлопали в ладоши. «Ты, значит, родственник наших тройняшек?» спросил его учитель. Он имел в виду Каыль Пом и Юрым. Он, как и ребята в классе, тоже так их называл. «Девочки, вы уже проходили через это. Позаботьтесь теперь о новеньком». Место за Пом и Юрым было свободно, и Хью сел прямо туда. Он встретился взглядом с Каыль. «Что произошло?» Беззвучно, одними губами спросила она. Тот улыбнулся и подмигнул ей. Когда первое занятие закончилось и учитель вышел из класса, Каэль хотела подойти к Хью, но одноклассники уже столпились возле него. «Он, правда, наш ровесник?» Спросил у подруги Сину, который тоже смотрел в его сторону. «Конечно», — ответила она. «Да уж, те еще ровеснички». — проговорила про себя Каэль. Хью был старше неё на несколько тысяч лет. И разве можно быть учеником средней школы с такой внешностью? Дело было не просто в росте. Высоких ребят у них как раз хватало. Но те вели себя скорее как подростки с синдромом восьмиклассника. Синдром восьмиклассника — азиатский разговорный термин обычно используется для описания подростков, страдающих манией величия и переоценивающих себя и свое значение в мире. Хью же был не таким. Обычно, если он и ходил в школу, то в старшие классы, и в отличие от мамы и бабушки, даже без оборотного заклинания его никто не мог вычислить. Но зачем он пришел к ним в класс? Что до школьной жизни? Каэль не беспокоилась о нем, как о маме с бабушкой, потому что Хью был как солнце, которое притягивает людей. И где бы он ни находился, все будет вращаться вокруг него. Хил сказал, что ему нужно в туалет, и вышел из класса. Каиль последовала за ним и, схватив за руку, привела в другой конец коридора, где никого не было. «Зачем ты сюда пришел?» «Старшая школа надоела. Решил попробовать походить в среднюю, да и домашки там больше». «А почему в эту школу?» и «Именно в наш класс?» «Хочу немного помочь бабуле с сестрой». «Ты же говорила, что тебе тяжело с ними, и я займусь этим, и каждый день буду рядом, хорошо же?» «А имя?» «Я им не пользовался сто лет, и в министерстве сказали, что уже можно снова его взять». С легкой улыбкой ответил Хью. «Эта фирменная улыбка семейств творен, никого не могла оставить равнодушным». «Ну не знаю, мне кажется, ты все усложняешь», недоверчиво произнесла Каэль. Как только они с новеньким вернулись в класс, толпа оттеснила ее и снова собралась вокруг Хью, а девушка села на свое место. Сину сидел и пил шоколадное молоко. «Опять?» — спросила она его. Парень кивнул в ответ. После случая с мечом Пом каждый день стала приносить ему это угощение. К тому же сестры больше не заставляли Каиль убираться в классе и делать за них домашнюю работу. «Ну, мне же можно его пить?» «Они ведь дома не мучат тебя в отместку». «Нет, не переживай», — с улыбкой ответила девушка. После прихода в класс Хью ей стало не о чем беспокоиться. Впрочем, хоть они и учились вместе, встречались довольно редко. На переменах и в обед возле него всегда была толпа одноклассников. Хью непременно был в курсе всего, постоянно находил новых знакомых, делился билетами на популярные концерты, а еще только вышедшими интересными играми. Каэль пообедала и вернулась в класс. До пятого урока оставалось 20 минут. Девушка вспомнила, что нужно сдать книгу в библиотеку. Из литературы ее больше всего увлекали романы. С их помощью можно в любой момент отправиться в путешествие по самым разным мирам. В последнее время девушка часто читала научную фантастику. Прожила уже 500 лет и посетила многие страны, но в космосе еще не бывала. Ей нравилось читать про него. Она представляла, как однажды полетит в эту черную бездну. Сердце начинало биться чаще. Каэль сдала книгу в библиотеку и выбрала еще одно из числа новинок. Возвращаясь в кабинет, она столкнулась с Тусим. Девушка сделала вид, что ничего не произошло, и вежливо поздоровалась. Зайдешь ненадолго в учительскую». «Что?» «Конечно», — удивленно ответила Каэли и последовала за ней. «Вот, выпей». Тусим достала из холодильника апельсиновый сок и протянула его девушке. «Спасибо». Та сделала глоток. «Ты недавно перевелась?» «Да». «Я слышала, до этого ты жила за границей». Несложно было адаптироваться». «Все здесь очень добры, помогают мне». Казалось, Тусим заранее изучила биографию Каэль. «А мы раньше не встречались?» «Тогда, перед школой», — ошарашила она девушку вопросом. «Точно не знаю». Ответила та и притворилась, что не помнит их встречу. «Когда я была в средней школе, мы очень дружили с одной девочкой. Ее звали Ким Санхва. Удивительно, но ты так на нее похожа». «Может, она твоя родственница?» «Впервые слышу это имя», — невозмутимо ответила Каэль. «Жаль». Тусим пристально вглядывалась в ее лицо. От этого девушке стало некомфортно. Она опустила взгляд и стала медленно пить сок. «Кстати, в твоем классе...» Тусим хотела продолжить, но раздался звонок на пятый урок. Каэль сказала, что ей пора и вышла из учительской. Шаг за шагом, пока она приближалась к аудитории, напряжение отступало. «Конечно, я тебя не забыла. Когда же ты успела так постареть?» «Кажется, уже более 45 лет прошло с нашей последней встречи», — думала девушка про себя. В то время ее семья была очень бедна. Они только вернулись из Америки, где потратили все деньги, которые мама заработала, будучи актрисой. Бабушка хотела начать бизнес по продаже импортной косметики, но ее обманули, и она потеряла все свои инвестиции. В конце концов они поселились в недорогом доме на вершине холма. Путь из школы был не близкий, больше получаса. Когда Каэль, уставшая, наконец добиралась домой, вся одежда была мокрая от пота. Тогда её звали санхва а Тусим была соседкой по парте. Когда Санхва не могла позволить себе школьный обед, одноклассница делилась с ней своей едой. Тусим, в отличие от своей старшей сестры, училась довольно посредственно. И, возможно, если бы их отправили в более престижную школу, она бы не потянула учебу там. Санхва помогала ей с английским и математикой. Даже самые несложные вещи приходилось повторять по пять раз, и тогда та начинала хоть что-то понимать. И вот. Эта подруга стала директрисой. Жизнь поистине непредсказуема. Санхва часто заходила в гости к Тусим. И когда это случалось, ее мама обязательно собирала девушке с собой продукты — рис, муку, даже картошку. Она считала это платой за частные уроки своей дочери. В отличие от Санхва, бабушке и маме эта практика очень нравилась. Они не видели в подобной заботе ничего зазорного. «Ведь гордостью сыт не будешь». Однако девушка думала, что таким образом теряет лицо. Но ради соседки соглашалась на такую помощь, они же были подругами. Тусим часто рассказывала ей о симпатичном мальчике из церкви, о старших сестрах, которые кичатся своими оценками. Санхва любила слушать эти истории. Рядом с ней она действительно чувствовала себя подростком. Закончив среднюю школу, Санхва переехала, и они перестали общаться. Можно смело сказать, что она сохраняла стойкость все те трудные годы во многом благодаря Тусим. Жизнь Яхо часто заставляет сомневаться в себе, даже может вызвать депрессию. Кайл Санхва познакомилась с Тусим как раз в тот момент, когда устала от бесконечной жизни и постоянно с ужасом думала о том, сколько же еще это будет продолжаться. До встречи в школе она уже однажды видела ее. Десять лет назад Каэль ходила в ресторан и в списке гостей увидела имя Пак Тусим, сразу узнав подругу по особенной родинке на правом виске. После того случая девушка встречала Тусим еще пару раз в их районе. Каэль боялась, что Тусим может узнать ее, и нарочно избегала столкновения лицом к лицу со своей давней подругой. Однако позже она по-своему за все отблагодарила ее.